Глава 16 Если спросить отца Брайана Демпси, каков самый большой риск, которому католическая церковь подвергает своих прихожан, а таких рисков было много, то он назвал бы саму процедуру исповеди. Обманной была сама идея этого действия. Ведь в исповедальне достаточно света, чтобы разглядеть очертания человека по ту сторону решетчатого оконца, и если ты с ним знаком, то, соответственно, можешь догадаться, что это именно он. А в таком городке, как Артглас, где из тысячи его обитателей на исповедь приходили несколько сотен человек, понять, с кем имеешь дело, было еще легче. Человека можно было узнать только по одному лишь голосу. Люди и сами об этом догадывались, потому-то и сообщали более причесанную версию совершенных грехов. Вместо «я сказал жене, отъебись», Они говорили «я нецензурно обругал свою жену». Вместо «я трахнул жену соседа» — «я возжелал жену соседа». Вместо «я по-черному отметелил свою жену» — «я проявил нетерпение по отношению к своей супруге». Именно об этом и думал отец Брайан, выслушивая исповедь Долора Смайлин. Тесное пространство и духота вгоняли его в сонливость, и часто он выслушивал рассказы прихожан о своих грехах в полудреме. Их исповеди и их мечты, как правило, были скучными и обыденными, интересными лишь им самим. Но чем дольше говорила Долорес, тем менее завуалированными становились ее слова. «Я испытываю сильный гнев по отношению к своему мужу», — говорила она, и голос ее дрожал. Он понял, что это Долорес сразу же, как она вошла в исповедальню. Не только она была религиозной и всегда приходила на исповедь, но также и ее родители и пять сестер. Сейчас пышная шевелюра Долора смерцала в тусклом свете дымчатым облаком. «Он мне изменяет, святой отец», — продолжала она. «И так было уже много раз. Просто в этот раз он делает это... Я знаю, что он делает это с одной из наших соседок». Брайан пытался вспомнить, с кем же Доналл Маллен может трахаться. Ведь, насколько он помнил, рядом с Маллинами не было никаких домов. Раньше у него, по крайней мере, хватало совести делать это где-нибудь подальше от меня и наших детей. А сейчас он стал настолько неуважителен, что изменяет буквально под носом. И вдруг он понял, о ком идет речь. Она звонила ему буквально на днях, сказав, что больше не будет читать из Евангелия на мессах, и повесила трубку, прежде чем он смог что-то ответить. «И порою ночью, когда он спит, мне хочется взять нож с кухни и воткнуть ему в спину». Просто удивительно, что могут сказать тебе люди, если хорошенько их слушать. Долорес волновала не столько отпущение собственных грехов, сколько возможность донести до священника, что муж ее — нехороший человек. Может, он и ходит в церковь по воскресеньям и катает детей на коленке, но Дало раздавало понять, что это впечатление обманчиво. То же самое пыталась сделать и Изи своим рассказом о цветочном магазине. Что, мол, а ты знаешь, каков на самом деле человек, смеющийся над твоими шутками, преломляющий с тобой хлеб и играющий с тобой в гольф по выходным? «Так вот, человек этот способен на эгоизм и жестокость, а поскольку он не исповедуется в этом своем грехе, я сделаю это за него». Они шли сразу к священнику, высшему арбитру и судье, сообщая, что мужья их — плохие люди. Отца Брайана это поражало, ведь даже в наше время такие люди, как Доналл Маллен и Джеймс Кивини — почитали священников и пришли бы в ужас от того, что он знает, какие они поганцы. О чем он догадывался и без всяких разговоров и исповедей. Так что основной своей миссии отец Брайан считал быть проводником человеческих скорбей. Через него слабые могли творить свою маленькую месть. «Ах, Долор, дорогая, а вы не пытались поговорить со своим мужем?» Возникла такая сокрушительная и долгая пауза, что он даже заглянул сквозь решетку, уж не ушла ли его прихожанка. «Святой отец, я на пятом месяце беременности», сказала наконец она. «Ну что ж», — сказал он и благословил ее. «Но ведь я еще не покаялась, святой отец», — сказала она. «Не беспокойтесь об этом», — ответил он. «Вам и без того тяжело». Благодарю вас, святой отец. Он полагал, что Долорес была последней на сегодня, но решил обождать несколько минут. Не выглядывать же наружу, развеивая людские иллюзии. Поэтому, посидев немного в Исповедальне, отец Брайан покинул церковь. Шагая по дорожке к приходскому домику, он думал о Донале и Долорес Маллин. «Ну и пусть покромсает его, пока он спит», — сказал он вслух. Служа в гарде, он имел дело с домашним насилием чаще, чем хотелось бы, а теперь, став священником, был допущен лишь к домашним делам. Когда он открыл машину, на землю упали первые снежные хлопья. Он сел, захлопнув дверь и уставился на медленно нарастающие сосульки на крыше. Каждая вылеплена невидимой рукой на свой особый манер. Весь день серое насупленное небо предвещало снегопад. И вот снег пошел все гуще и быстрее, но каждая снежинка таяла при соприкосновении с мокрой землей. Между тем отец Брайан решил выполнить намеченное. Он не видел Изи все Рождество. Сейчас было то самое время, когда все семьи сидели по домам, но, как он полагал, Джеймс все еще на работе. Каждый раз, выслушивая какую-нибудь интересную исповедь, он сразу же вспоминал про Изи. Ему хотелось пересказать ей эту исповедь во всех деталях, обсудить, посмеяться, но совесть не позволяла сделать это. Изи была веселой и не соблюдала никаких пиететов. Она была единственным человеком здесь, который не общался с ним как со священником. Когда начинаешь работать в новом приходе, все обязательно зовут тебя на воскресный ужин. Так что он не удивился, когда приглашение поступило от члена Дойл Эррон. Чего он точно не ожидал, так это того, что очень сблизится с семьёй Кевини, особенно с Изи. Довольно быстро он понял, что с браком Кевини не все в порядке. Даже на самом первом ланче, когда он пришел к ним, они открыто цапались. И уж если они не стали притворяться при священнике, значит, дело действительно плохо. Правда, все менялось от недели к неделе, и их поведение по отношению друг к другу тоже было разным, так что отец Брайан не знал, чего ожидать от очередного визита. В лучшие дни Джеймс гордился живым умом своей супруги, а Изи принимала его почитание, кокетливо хлопая ресницами. Но случалось и так, что Джеймс проявлял нетерпение и выпускал иголки на ее комментарии. В Изи была некая театральность, которой Джеймс стыдился. При этом она считала мужа неискренним и напыщенным и сопровождала его речи едкими замечаниями. Брайан восхищался цепкостью ее ума на грани враждебности, но как же она была не похожа на этих кротких домохозяек, что, Робея перед гораздо более слабыми оппонентами, чем Джеймс Кивини, предпочитали говорить о погоде. Конечно же, общение с Изи могло ставить в тупик, но зато она хорошо готовила и разговоры с Кивини не были столь натянуты, и атмосфера не была столь душной, как в других домах. И он, Брайан, похоже, прошел какую-то проверку, потому что вскоре после знакомства Джеймс пригласил его сыграть в четыре мяча в местном гольф-клубе. Четыре мяча — игра в гольфе, когда участники разбиваются на пары и играют как команда. Оба они послали свои мячи в РАФ и были отделены от других игроков — И тогда Джеймс, не поднимая головы и делая тренировочные замахи, объяснил, что между ним и Изи все не так хорошо, как хотелось бы. Раф — участки гольф-поля за пределами основных. Трава там выше, может быть, не и не У нее депрессия, — сказал он, посмотрев на Брайана. — На нее находят время от времени, и тогда она начинает винить меня во всем на свете. Вспыхивает, как вереск и разговаривать с ней становится невозможно. Он обождал, когда Джеймс скажет что-то еще. «Может, вы с ней и поговорите? Только не ссылайтесь на меня, меня она и слушать не станет». Он был поражен открытостью Джеймса. «Мол, ты думаешь, эта женщина фонтанирует весельем, что она прямо-таки хозяйка года? Да она больная на всю голову, Он знал, что мужчина мог считать свою жену сумасшедшей, если та как-то выражала неудовлетворенность собственной судьбой. Но Брайан все равно пообещал Джеймсу поговорить с Изи и был рад возможности общаться с ней почаще. Изи была умна и сразу догадалась, что священника к ней подослали, чтобы разговорить. А потому она была более открыта, чем могла бы в других обстоятельствах — Если ее муж наговорил приходскому священнику, что с ней трудно совладать, значит, и она не будет умалчивать о его недостатках. Однажды она сказала, «Вы нравитесь Джеймсу, потому что вы такой весь из себя мужчина. Предыдущий священник был несколько...» Она вытянула руку и многозначительно уронила кисть. «Ничего удивительного, у нас в семинарии таких было много». «Ну да, наверное». Так вот, этот товарищ, отец Слеттери, может, вы его и знаете, очень себя выпячивал, был не как священник, ходил по домам, пил и ел и сплетничал с женщинами, обожал застолья. Я ужасно ему нравилась, и он считал меня невероятно забавной и все время ходил к нам. Джеймс несколько раз его выпроваживал, считая, что он мешает мне варить ему супы. Как бы то ни было, мы ужасно ссорились из-за этого. Почему? «Джеймс видел в нем какую-то опасность для себя?» Она рассмеялась. «Да нет. Однажды он сказал мне, «Изи, глянь, ну каков голубчик, а?» Оба они расхохотались. «Тогда в чем проблема?» — спросил Брайан. Он запомнил тот ее взгляд, как пристально она посмотрела на него. «Проблема как раз в этом и состояла», — сказала она. «Отец Слеттери был нелепым». И Джеймс боялся, что из-за этого и он будет казаться нелепым, и что люди будут смеяться за его спиной. Это самый его большой страх, что над ним станут потешаться. Направляя машину по узкому мосту в сторону той улицы, где проживали Кевини, он едва видел дорогу из-за снега, кружившегося перед глазами белой кутерьмой. Остановившись на подъездной дорожке, он представил себе разговор про Донала и Долорес Маллин, Который никогда не состоится между ним и Изи. Он трахает коллет кроули, а Долорес собирается убить его. Да ладно, сказала бы она. это еще самое малое, что он заслужил. Сквозь снег он разглядел зеленую тойоту Джеймса, припаркованную сбоку от дома, и только тогда понял, насколько хотел побыть с Иззи наедине. Должно быть, они услышали, что он подъехал, так что придется зайти и поздороваться, но надолго он задерживаться не станет. Он хотел взять пальто с заднего сиденья и тут понял, что забыл его дома. А когда снова обернулся к ветровому стеклу, в воздухе кружилось всего несколько снежинок. Они мягко парили, словно мешкая. Он собрался добежать до входной двери, как вдруг увидел два силуэта в кухонном окне, эдакая пантомима, разыгрывающая агрессию, когда два человека сходятся, расходятся, а потом снова сходятся. Фигура, что повыше, резко отпрянула, исчезнув. Через мгновение открылась дверь, и на пороге появился Джеймс, уставившись на него. Брайан подождал немного, но, поняв, что Джеймс не собирается предпринимать никаких действий, сам вышел из машины и направился в его сторону. «Вы пришли не кстати», — сказал Джеймс. «У вас все в порядке?» «У нас все будет хорошо». «Я ничем не могу помочь?» «Можете». Джеймс поманил его пальцем, предлагая подойти ближе, и сказал ему на ухо. «Отвали и не лезь в чужую семью». Дверь захлопнулась перед его носом. Он слышал, как Джеймс крикнул что-то, потом Изи ответила, и наступила тишина. Он поднёс к двери кулак, чтобы постучать, Но потом безвольно опустил руку. Вернулся к машине, завел мотор. Он видел, как на кухне плотнее задернули занавески.